Глава тридцать третья. ружь нуар Алиса осталась на кладбище, и Грей возвратился в гостиницу один. В синях ему встретился мистер пализер распоряжавшийся упаковкой каких-то ящиков и воображавший, что он действительно дело делает. Его деятельная природа не выносила праздности, И так как он не мог быть канцлером казначейства, то он утешал себя тем, что смотрел, как увязывают ящики веревками. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!» проговорил он с озабоченным видом, даже не оборачиваясь к своему приятелю. «А я отправляюсь на станцию осмотреть вагоны, в которых мы завтра поедем». «Не хотите ли ехать со мною?» «Мистер Грей согласился». «А то знаете ли, — продолжал мистер Паллизер, — рессоры у этих вагонов бывают иногда очень тряски». Затем мистер Грей рассказал ему в немногих словах то, чем ознаменовалось для него это утро. Мистер пализер поздравил его от души и побежал наверх за тростью и перчатками. Тут же он сообщил жене о случившемся — А я, признаться, никак не ожидал, что Алиса, наконец, сдастся, — сказал он в заключении. — Это потому, что ты ничего не смыслишь в этих делах, — объявила леди Гленкора. Дорогою мистер пализер заметил своему спутнику, что, благо, все так хорошо устроилось, отчего бы и ему не вернуться вместе с ними в Англию. и воспользовался поданной ему мыслью. «Что? Победили-таки вас, наконец!» С этими словами встретила леди Гленкора Алису, когда та возвратилась домой. «Да, победили, если вам так угодно выразиться», отвечала Алиса. «Не мне так угодно выразиться, а вы так чувствуете», возразила леди Гленкора. «Или вы думаете...» Я не знаю, что в настоящую минуту вы воображаете себя несчастной пленницей, взятой с бою и в торжестве уводимой победителем. Бедненькая, я понимаю ваше положение и от души жалею вас. Ну да, я так и знала, что вы меня с этим встретите. А то как же мне вас встретить, по-вашему?» «Если бы я от радости прыгнула вам на шею и стала бы говорить вам, что он прекраснейший человек в целом мире, вы бы сейчас сделали длинное лицо и объявили бы, что хотя, конечно, теперь дело уже решено, но лучше, если бы ничего этого не было. Разве я вас не знаю?» «Нет». «Теперь бы я этого не сказала». «Право, мне сдается, что сказали бы, но да как бы там ни было». Я души поздравляю вас. Теперь вы, по крайней мере, в его власти, и я не думаю, чтобы даже вы могли попятиться назад. Нет, я уже больше не попячусь. Еще бы вы попятились. Да я бы тогда вступила в союз с леди Медлотиан, чтобы засадить вас в сумасшедший дом. Но шутки в сторону. Если бы вы знали, как я рада. Все это время я страх как боялась, Ведь вы так суровы и так горды. Да, многое вам придется загладить перед ним. Я чувствую, что весь свой век должна буду стоять перед ним в одежде кающейся. Ну, я думаю, ему приятнее будет, если вы будете сидеть на коленях, ведь иные, знаете ли, в этой позе каются. И как вы счастливы будете! Он никогда не будет объяснять вам, пошлин на сахар, и мистер Ботта в Недеркотсе не будет. А знаете ли что, Алиса, приезжайте-ка вы в Метчинг в августе или в сентябре, и мы там сыграем свадьбу, а то иначе мне нельзя будет на ней присутствовать, и если на наше счастье хоть несколько выглянет солнце, мы устроим завтрак в развалинах. На следующее утро Все маленькое общество отправилось вместе в первоклассном вагоне железной дороги. Мистер пализер осторожно усаживая в вагон свою жену, земли под ногами не слышал от счастья и гордости. Не менее его был счастлив и мистер Грей, ведя под руку свою нареченную, хотя его радость была издержаннее. Люцерн вообще принес счастье обоим джентльменам, Еще в это самое утро мистер Палезер получил от герцога Сент-Бонгай конфиденциальное письмо, в котором говорилось о несогласиях между лордом Броком и мистером Файнспоном по поводу какой-то меры, касавшейся французских вин, несогласии, грозившим зайти очень далеко. Далее в письме намекалось, что это снова Отличный случай для мистера Паллизера, если бы он мог только возвратиться до зимы. Не мудрено, что мистер Паллизер, усаживаясь в вагон напротив жены, земли под ногами не слышал. В Бадене наши путешественники остановились на несколько дней. «У меня будет к тебе большая просьба», — сказала леди Гленкора своему мужу, как скоро они остались одни в своем номере в Баденской гостинице, мистер пализер объявил, что готов исполнить всякую ее просьбу, если она только не будет во вред ее здоровью. «Зачем я не коровница?» — воскликнула леди Гленкора. «Что же делать, милая? Ты не родилась коровницей. Ты с детства не привыкла к тому, что может вынести коровница». Но... В чем же заключалась ее просьба? Если бы она только пожелала бриллиантов, он постарался бы достать их, хотя бы то были серьги самой великой герцогини. Если бы она захотела, подобно Клеопатре, выпить растворенную жемчужину, он доставил бы ей и этот напиток, посоветовавшись предварительно с медиком, не повредит ли он женщине в ее положении, Но каждый раз, как она обращалась к нему с какой-нибудь просьбою, он боялся, что ей взбрела в голову какая-нибудь неосторожность. Ну, как ей чего доброго захотелось выпить стакан пива в общественном саду. И просьба леди Глинкоры точно была в этом роде. Не сводишь ли ты меня в выгорные залы? Выгорные залы? — повторил мистер Паллизер в испуге. — Да, Плантагенет, вы горные залы. Если бы ты в тот раз был со мною, я не наделала бы таких глупостей. Мне хочется посмотреть это место. Тогда я так перепугалась, когда увидела, что мне везет счастье в игре, что ничего не понимала. Мистер пализар знал, что все в Бадене посещают эти залы. Быть может, в нем самом шевельнулось чувство любопытства. Ему случалось наблюдать министра в тот момент, когда принят или отвергнут предложенный им налог, но он никогда еще не видал, как бедняк ставит на карту последний свой Наполеон и сгребает со стола небольшую пригоршню золота. К тому же ему сказали, что небольшой мацион после обеда полезен его жене, а потому он согласился на второй вечер их приезда отправиться всем обществом в курзал. «Быть может, мне удастся отыграть мой Наполеон», сказала глинкора Алисе. «А мне, быть может, кое-кто простит мою тогдашнюю ошибку, убедившись собственным опытом, что с вами ладить нелегко», отвечала Алиса, и взглянула на Паллизера. «Она только шутит», — проговорил мистер пализер начиная беспокоиться за последствия предпринимаемого опыта. «Это еще неизвестно», — сказала леди Глинкора. Они отправились все вместе. Мистер пализер вел под руку жену, мистер Грей шел с Алисою. Сначала они обошли все залы, шепотом обмениваясь между собою различными замечаниями по личностях бросавшихся им в глаза и прислушиваясь к тихим, однообразным, отрывистым восклицаниям игроков. Но леди глинкора не довольствовалась этим беглым обзором. Ей хотелось посмотреть, что делают все эти мужчины и женщины. Ей хотелось удостовериться, действительно ли у крупье рога на голове «И в самом ли деле они демоны?» Ее интересовали физиономии тех, которые выигрывали, и тех, которые проигрывали. «Постоим здесь минуту!» — обратилась она к мужу, останавливаясь на углу одного из столов, около которого толпилось множество народа. Мистер Паллизер посторонился, чтобы пропустить Алису вперед, а сам с мистером грэем стал позади». с места, на котором стояла Алиса, можно было осмотреть все лица, теснившиеся около стола. Взгляд Алисы вскоре упал на лицо молодого человека, помещавшегося на противоположном конце. Сначала он сидел небрежно, облокотившись на стол и надвинув шляпу на брови, так что она не могла хорошо рассмотреть его лицо. Но вскоре он поправил шляпу, и взял несколько золотых монет, бывших у него в руке, толкнул их небрежным движением в одно из отделений, намеченных на сукне. Алиса не могла оторвать глаз от этого лица. Глаза его были налиты кровью, волосы в беспорядке, а между тем в этом лице было какое-то непонятное обаяние, невольно располагавшее к нему каждую женщину, Не устояла против этого обаяния и Алиса. Он выиграл, и Алиса могла видеть, как он с той уже беспечностью загреб выигрыш, с какой за минуту перед тем оттолкнул от себя деньги. Выждав, пока эта игра кончилась и началась другая, он снова оттолкнул от себя свою маленькую пригоршню золота, и по движению его можно было видеть, что он... Случаю предоставляет решить, в какое отделение попадут его деньги. Одна из золотых монет отскочила в сторону, и Крупье, поправляя ее, полувопросительно взглянул на игрока. «Так хорошо!» — отвечал голос по-английски. При звуке этого голоса леди глинкора вздрогнула и схватила Алису за руку. Мистер пализер объяснял в эту минуту Грею подробности германского финансового управления по отношению к игорным домам и не заметил ни восклицания, ни движения своей жены. Нужно ли говорить читателям, что игрок был никто иной, как Борго Фитцджеральд? Леди Глинкора не вымолвила ни слова. Она глядела перед собою, каким-то необычайно кротким и в то же время внимательным взглядом. А он между тем откинул назад свою шляпу, и лицо его утратило свое прежнее безучастное выражение. С напряженным вниманием следил он за ходом игры, когда несколько минут спустя Крупье назвал роковую карту. У него вырвалось восклицание, которого леди Гленкора не разобрала — Другой крупье положил рядом с деньгами Борго несколько свертков золота. Борго приостановился на минуту и хотел было загрести деньги к себе, но вдруг передумал и положил их на прежнее место. Алиса и Гленкора видели, что какой-то человек, стоявший около него, сделал движение, чтобы остановить его руку, Но Борго сердито оттолкнул его от себя. Крупье, приостановившийся на минуту, начал снова метать карты, и минуты через две судьба Борго была решена. Бесстрастная рука Крупье загребла все его деньги, и свертки золота снова очутились на подносе, с которого были взяты. «Борго...» покинув взглядом присутствующих, и улыбнулся. В эту минуту все глаза были устремлены на него. Он был из тех людей, которые, где бы они ни были и что бы ни делали, невольно приковывают к себе общее внимание. Он встал и, запустив руки в карманы, посвистывая, пошел прочь. «Алиса!» — проговорила леди Гленкора. — Ведь это Борго фитт Мистер Паллизер был в эту минуту так занят объяснением германских финансовых операций, что ничего не замечал, что вокруг него происходило. — Алиса, — продолжала леди Гленкора, — как бы нам помочь ему? Это Борго. Неужели... «Это и в самом деле он?» — спросила Алиса. «Он!» — он отвечала леди Гленкора. «Что мне делать? Как предупредить беду? Посмотрите на него, Алиса, если он наложит на себя руки. Что тогда со мною станется?» «Скажите мистеру Паллизеру», — шепнула Алиса. Леди Гленкора тотчас же побежала к своему мужу. Отвела его в сторону и торопливо, бессвязно рассказала ему, в чем дело. «Спаси его как-нибудь, прошу тебя! Спаси, не то я умру! Тебе нечего бояться!» «Я и не боюсь ничего», — проговорил мистер пализер Леди глинкора схватила руку мужа и продолжала лаская ее. «Ты такой добрый! Не выпускай его из виду!» «Вон он уходит!» «Я пойду с мистером Греем. Я всегда буду тебе добрую женою. Вот увидишь, что буду. Только узнай, что ему нужно. И ради меня помоги ему. Но не давай ему играть. Если бы ты мог как-нибудь спроводить его домой в Англию и там что-нибудь для него сделать, ведь он имеет право на твое участие, Плантагенет, не так ли?» «Если только деньги могут что-нибудь сделать». Они у него будут. Ну, спасибо тебе, милый. Я никогда более его не увижу. Но если бы ты мог только спасти его... а, -а, -а, -а Он уходит! Ступай, ступай, ступай скорее за ним!» Она толкнула его вперед, а сама пошла под руку с мистером грэем оглядываясь на мужа. Борго вышел из курзала, миноваав длинный ряд строений свернул с большой дороги на тропинку извивавшуюся между деревьев по направлению к холмам мистер пализер не отставал от него отойдя несколько шагов в сторону борго бросился под траву между деревьями